О такой удаче Мурзик мог только мечтать. Из песка торчала вереница верблюжих и человеческих голов. На что самое главное, одна из этих голов принадлежала олешке Молоткову, нерадивому наймиту, только что смертельно оскорбившему своего нанимателя. Было и еще одно обстоятельство — Несказанно радующая злопамятного боюна Голова-то оказалась закопанной Среди зарослей верблюжьей колючки И была надежно скрыта от посторонних глаз. Вот он, его час, час расплаты. Мурзик довольно потер лапы. — Ну, держись, лейтенант, Месть так сладко. Первым делом... Он откопал свою безразмерную котомку и выводил оттуда бурдюк из личных запасов веселого Али. Саперную лопатку зловеще улыбнулся и пошел мстить. Высевшись на хвост у головы своего мучителя, Баюн воткнул лопатку в песок, душевно отхлебнул из бурдюка, облизал усы, И только после этого лениво спросил. «Давно здесь сидим?» Молотков неопределенно хмыкнул. «Чего? Чего?» — выставил ухо Баюн. Лейтенант демонстративно отвернулся. Подыгрывать пушистому наглецу он не собирался. «Ну вот», — загрустил Мурзик, — «нами брезгуют» он отхлебнул еще раз. «Мы спешим и падаем, страдаем, можно сказать, Как там Олежка, дружок наш закадычный, Может, и в беду попал, может, помощь нужна, А нами брезгуют». Баюн чуть не прослезился от такой несправедливости. «Вот они, друзья!» Морзик отложил в сторону бурдюк и взялся за лопатку. «Бритва!» — восхитился он, затачивая острием коготки. «Жасмин, передать ничего не хочешь?» «Это еще зачем?» — не выдержал молотков. «Дело шахтерское, оно такое опасное. Ошибся на миллиметр и все» заказывай белые тампочки нос ну начнем тебя спасать боюн сделал зверскую морду поплевал на лапы взялся ими за черенок душевно размахнулся разумеется он не собирался опускать голову на лопату на голову своего мучителя но голова то этого не знала боюн замер перед ним была действительно девственный чистый песок морзик захлопал глазами повернулся голова молоткова была уже за его спиной она по-прежнему торчала из песка и похоже сама не понимала как туда переместилась ух ты удивился кот сразу забыв про свои обиды и ради эксперимента замахнулся еще раз «Мяу!» Мурзик завис в воздухе, скваченный за шкирку лейтенантом. Лопатка была уже у него в руках. Не отпуская кота, Олежка вытер рукавом под лба и искренне удивился. А говорили искусству ниндзя, нужно учиться всю жизнь, пять секунд и все дела. «Я очень хороший учитель» проникновенно сообщил ему мурзик извиваясь в воздухе нет это я хороший ученик возразил олешка так прояви уважение попытался ввякнуть боюн обязательно сенсей зловеще прошептал лейтенант мурзик посмотрел в глаза учителя, которому так и не сумел отомстить, и понял, что дела его плохи. О развитии дальнейших событий он мог судить, ориентируясь только на слух. Обзор закрывали колючки. Голова его торчала из песка в том же самом месте, где перед этим торчала голова Молоткова. Он сердито фыркал, слыша бодрый голос своего нерадивого Наймита. «Женщины, дети, вперед, животные в последнюю очередь!» Злорадно хихикал, приветствуя ответную реакцию верблюдов, оплевавших его мучителя с головы до ног. Мрачно прислушивался к радостным голосам всех освобожденных из песчанного прена. «Так, ну, все в сборе!» — донесся до него бодрый голос Ильи. Мурзик гордо молчал но он был уверен, что уж его то белого, пушистого и не забудут. — Все, все, грузимся и вперед. — Как? — опешил Баюн. — Ай-яй, ай-яй! Душераздирающий его, завопил он во всю мощь своей гашачьей глотки. Громовой хохот сотряс пустыню. И только тут... До Мурзика дошло, что уши есть не только у него. Его задушевную беседу с мучителем слышала вся команда Ильи.